Во всем остальном они взяли нас за горло мертвой хваткой, поставив в совершенно безвыходное положение. Но если и была какая-то возможность извлечь из этого пользу, мне она в голову не приходила. Если б нас было много, если б я не был так одинок, меня, быть может, осенила бы какая-нибудь идея, но со мной была только Джой. Я въехал в пригород. Боюсь, я не уделял должного внимания своим обязанностям водителя».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 Я рассказал вам, что иногда охочусь на уток и фазанов, и вы предложили мне как-нибудь вместе поохотиться на енотов. Вы сказали... Погодите, перебил он, теперь я припоминаю. Конечно же, я вас помню. Я посадил вас у бара, но сегодня с охотой ничего не выйдет. Мы сегодня в ночь работаем. Вам повезло, что вы меня застали, я уже уходил. Но я не... Можно же договориться на какой-нибудь другой день, завтра воскресенье. Как э, насчет завтрашнего вечера или во вторник.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 «За некоторое вознаграждение», — сказал я. «Ему нечем вам платить. Ему и не придется. Я мог бы написать для него эту книгу, если у него есть материал. А потом мы бы поделили гонорар». Хиггинс призадумался. «Ладно. Пожалуй, это подойдет. Ведь при том, как он пишет, он вообще не выручит за эту книгу ни цента. Ему и впрямь не лишний помочь». «Окей. Да как мне его найти?» «Я мог бы вас как-нибудь вечерком свозить к нему».